Глава 11. Утром во время молитвы слова, которые я знала уже наизусть, заметила забавную вещь. Когда я отключаюсь от происходящего в часовне, мое тело выполняет все ритуалы совершенно самостоятельно. Похоже, настоящая Клэр молилась достаточно часто, чтобы сейчас эти движения я могла делать автоматически через положенные промежутки времени. Бу-бу-бу, монашка читает утреннюю молитву, автоматически крещусь правой рукой практически синхронно со всеми. Бу-бу-бу, заученный текст звучит достаточно ритмично, бью земной поклон, привычно, не касаясь лбом пола. Мыслями я была достаточно далеко отсюда, и хотя принятое вечером решение казалось мне абсолютно верным, но все равно было немножко страшновато сегодняшний день в швейной мастерской дался мне значительно легче. Я перестала сидеть, опустив глаза и боясь вставить хоть слово. Перестала делать вид, что не слышу гадостей, которым с таким удовольствием обменивались сестры. Зато вспомнила вычитанный где-то совет. Если вы хотите, чтобы ваш собеседник почувствовал себя неловко, посмотрите ему в глаза. Наметьте точку в центре его лба и не отводите от нее взгляда». Вашему собеседнику будет казаться, что он попал в ситуацию, когда на него смотрят, но не видят. Это заставит человека нервничать. Такой прием я опробовала на сестре Хельме. Когда она по обыкновению начала беседу с сестрой Гризелдой, на Хельму я и уставилась. Сперва по губам монашки изменилась мерзкая улыбочка. Она явно ждала моей реакции, а потому постоянно поглядывала на меня – Потом, очевидно, уловив что-то непривычное в моем взгляде, она попыталась меня пересмотреть. Примерно так, как дети играют в гляделки. Кто первый моргнет, тот и проиграл. Вот когда она сосредоточилась на моих глазах, тут-то окончательно и почувствовала что-то неладное. Вроде бы я и смотрю ей в лицо, а только взгляд не такой, как должен быть. Как будто никакой сестры Хельмы вовсе не существует, и рассматриваю я стену, а не монашку. Затем тетка попробовала сделать вид, что ей наплевать на мои взгляды. Вот только оказалось, что не так уж и наплевать. Она явно чувствовала себя неудобно. Я же, равномерно взмахивая иголкой, продолжала сидеть с каменным лицом. что ты! Чего вылупилась?» — не выдержала монашка. Вот теперь я глянула ей прямо в глаза и с улыбкой ответила. «Я вовсе на вас не смотрю, сестра Хельма. У вас же нет ничего интересного. Зачем мне смотреть?» «Хватит тебе, Хельма! Прекрати девчонку донимать! Не то я матери-настоятельницы пожалуюсь!» Вмешалась сестра ранее. «Никакого же покоя от твоего зминого языка нет! То ты про господина барона всякие страсти рассказываешь, которые вовсе не твоего ума, то к девице вяжешься почем зря, а ведь она по осени в баронскую семью войдет!» «Да хоть и в баронскую семью, а хуже и служанки там будет!» торжествующе подгавкнула сестра Гризелда. Сестра Раня хлопнула сухонькой ладошкой по столу и ответила. «Служанкой там или не служанкой, не вашего ума дело. Только Господь может порешать, кому и что предназначено. А ежели не замолчите, лично попрошу матушку-настоятельницу на конюшню вас отправить». Не знаю, почувствовали ли тетки мое внутреннее настроение, мое желание оказать сопротивление, или действительно их разговоры надоели всем, в том числе и сестре Ране". Однако эта маленькая победа доставила мне большое удовольствие. Весь остаток дня я ошила, не всегда вспоминая о том, что улыбку с лица нужно убрать. Обе языки и бабки косились на меня, но пока свои гадости держали при себе. Сегодня я осмелела настолько, что у сестры Агнии, которая приносила мне с кухни обед, спросила. «Сестра, а матушка-настоятельница не заругается, что вы меня до сих пор отдельно кормите?» «Зачем бы ей ругаться? Это же она сама так и повелела!» С удивлением ответила мне огня «Странно. Я вроде бы и в обморок больше не падаю, и здоровье поправилось уже. Все шишки и царапины прошли, — говорила я, — как бы и не сестре Агнии, а просто в воздух, не показывая, насколько меня интересует ответ. «Так ведь ты, Клэр, когда под ноги-то эту бухнулась, он, матушки того выговорил!» Заявил, что вклад внес, как положено, а ты неделя от недели все тащи и тащи. Конечно, в монастыре матушка сама все решает, но и с баронетом ссорится ей не с руки, а ему, понятное дело, молодух покрепче нужна. Получается, что меня откармливают, как рождественского поросёнка. Про себя хмыкнула я. Днем раньше такая мысль, пожалуй, вызвала бы у меня огорчение, а может быть, и слезы. Сейчас же она меня поразила своей нелепостью. После ночных размышлений, после того, как я приняла решение не помирать раньше времени, а хотя бы попробовать сопротивляться, такое сравнение показалось даже забавным. Тем более, что очень кстати, я вспомнила выражение «подложить свинью». Похоже, я просто вынуждена буду стать той самой свиньей. Нельзя же разочаровывать семью жениха. На самом деле я абравировала – И страшно мне было по-прежнему, однако я старалась выгнать из головы любые пораженческие мысли. Пусть даже и такими нелепыми шуточками. Все лучше, чем терпеливо дожидаться, пока меня плетью начнут воспитывать. Последнее время я ела довольно плохо, оставляя в миске больше половины каши. Да еще, похоже, сегодняшним разговором несколько встревожила сестру Агню. Во всяком случае, перед вечерней молитвой меня вызвали к преподобной матери». «Сестра Ренилда, которую все считали помощницей преподобной матери, лично зашла за мной в мастерскую. Приняла меня настоятельница в своей личной келье. Я, признаться, знатно обалдела от того, как удобно устроилась дамочка. Одна кровать со взбитой периной и роскошным атласным одеялом, чего стоило. Конечно, на мой взгляд, все это смотрелось таким сельским гламуром и широкий кружевной подзор у кровати, и огромная кружевная же скатерть, покрывающая стол, и не слишком удобные стулья, которые, тем не менее, блистали свежей, позолотой, по узорчатой резьбе. У нее даже висели бархатные шторы, да и толстенный ковер с нежно-голубыми розами по бордовому полю стоит, я думаю, целое состояние. Только сейчас я обратила внимание на то, что ряса матушки, хоть и похоже покроем на все остальные, но сшита явно не из такого дерюжного материала, как рясы других сестер. Натуральный шелк ложился мягкими и красивыми складками и служил прекрасной подложкой для ее наперстного креста. Настоятельница сидела у стола, попивая чай из расписной фарфоровой чашки. Мне сесть никто не предложил, да я и побаивалась ее, чувствуя гадючий характер, потому молча стояла в дверях и смотрела в пол. «С кухни доложили, что ты очень плохо ешь». Поскольку никакого вопроса задано не было, то я продолжила смотреть в пол и молчать. «Ты оглохла?» «Нет, я вас хорошо слышу, только ведь вы, мать настоятельница, ничего спрашивать не изволили». «Почему ты оставляешь еду в миске?» Если она и испытывала раздражение, то скрывала его мастерски. Голос был абсолютно ровный и безэмоциональный. «У меня нет аппетита, я совсем не бываю на свежем воздухе, госпожа-настоятельница. Я и дома, когда болела, ела плохо». Пауза была долгой. Возможно, она ждала, что я скажу что-то еще, или, может быть, попрошусь на прогулку. А я по-прежнему стояла, наклонив голову. Смотрела в пол и испытывала странное удовольствие, почти злорадство от того, что эта старуха не может меня разгадать. Она никогда не узнает, что я не настоящая Клэр. Получается, я все-таки сумела ее хоть в чем-то обхитрить. Вроде бы умом я и понимала, что это не настоящая победа. Но даже эти крошечные капельки подбадривали меня и как бы указывали мне путь». Где-то хитростью и обманом, где-то знаниями, которые у меня остались от прошлой жизни, а где-то, возможно, придется научиться чему-то новому. Меня все еще пугал этот малопонятный мир, но, по крайней мере, у меня появилась маленькая вера в то, что я, возможно, справлюсь. Завтра с утра сёстры пойдут в город, повезут хлеб на продажу. Отправишься с ними помогать, поняла? Я все поняла, госпожа. Ступай.